«Глава восемнадцатая. Это большая честь для меня, господин Годунов», – пробормотал я, путаясь в мыслях. «Я даже помыслить о подобном не мог. А вот это плохо». Мягко улыбнулся он, подойдя к креслу сзади и сжав его спинку. «Либо ты мне лжёшь, либо ты не подойдёшь на эту роль. Вот сейчас обидно было», – подумалось мне. «Сам виноват», – усмехнулась в голове Айка. «Надо было следить за тем, что говоришь. А что я такого сказал?» Неужели ты никогда не думал занять место директора академии, Матвей? – спросил Гудонов. Ты ведь казался мне таким амбициозным и целеустремленным. Пришлось вновь собраться с мыслями и вернуть себя прежнего. Ничего не изменилось, господин Гудонов, – ответил я и пожал плечами. Просто передо мной сейчас стоят другие цели. Вы о них прекрасно знаете. Найти сестру, разобраться со своей магией, помочь моей команде стать сильнее, чтобы оберегать людские жизни. Подошел к столу. Думал ли я о директорском месте, признаюсь, до того момента, как Кокара сделала подобное предложение, не появлялись мысли. Да, я маг жизни и понимаю, что представляю собой уникальный экспонат. Вот только забраться в своеобразный музей в виде директорского кабинета, где на меня будут пялиться и восхищенно вздыхать, не собираюсь. Я хочу принести этому миру добро, ведь именно в этом предназначении моей стихии. Верно, Матвей. Кивнул директор довольным жестом. Хочешь всегда быть на передовой? Убивать лишних, вытаскивать из их пасти людей, так, да, коротко ответил я. Достойно, согласился Гудунов. А вот только что будет потом? В каком смысле? Не понял я. Что будет после того, как ты насытишься убийствами? А это непременно произойдет. Рано или поздно ты поймешь, что лишних меньше не становится. Возможно, наша борьба с ними, а после неотвратимое превращение каждого истинного в монстра. лишь плодит их. к тому же не стоит забывать, что чем больше истинных поглотил лишних, тем сильнее становится. Логично предположить, что и монстром он станет весьма мощным. А вы сталкивались с обращенными? внезапно задал я давно мучивший меня вопрос. Думаю, что да. спокойно ответил директор. Уверен, что за всю свою жизнь я все-таки сражался с кем-то из подобных. Да и ты со своей командой могли с ними встретиться, сами того не подозревая. Ведь они ничем не отличаются от обычных тварей тёмного мира. Только если были гораздо сильнее остальных лишних. И тогда я вспомнил о том чудовище, с которым пришлось драться в поместье Кокара. Чёрт, а вдруг он был раньше истинным? И что с того? Каждый лишний, по сути, был раньше безобидной человеческой душой. Но ты же об этом не думаешь? Напомнила мне Айка. Да, здесь ты права. И всё равно как-то неприятно. Но если ты интересуешься, видел ли я тех истинных... которые почти что стали монстрами, но все еще сохраняли здравый разум. Гудонов печально вздохнул. Тогда и с ними мне довелось повидаться. К сожалению, таковым являлся мой отец, один из полководцев истинных последней войны с темными сущностями. Были войны? удивился я. Но почему об этом не пишут в учебниках? Они были очень давно, Матвей. Он покачал головой. И будет хорошо, если о них никто не будет знать. Тогда пролились реки крови, и было принято много неверных решений. Нас никто не поймет. Человечество не простит истинных, когда узнает о том, что произошло и что мы допустили. Вы говорите загадками, господин Гуденов? Увы, я вынужден скрывать множество тайн. Такова эстезия директора Академии, так же, как и сохранение порядка в людском мире. И ты, Матвей, должен понять уровень ответственности. Ты так и не ответил на мой вопрос. Что будет после? Но хочешь, я сам поделюсь ответом. Было бы неплохо. Ты маг жизни, очень сильный, хотя пока что неопытный. Но это все будет вопрос времени. У тебя впереди множество битв, как простых, так и грандиозных. В этом я тоже уверен. Однако чем больше их будет, тем большим опытом ты обзаведешься. И скажи мне, Волков, ты оставишь только колоссальные знания при себе, лишь бы не брать ответственности за чужие жизни? Будешь скакать по миру, выискивая монстров, эти знания, которые могли бы спасти сотни жизней, если бы были даны другим истинным, останутся при тебе. Ты же понимаешь, что попросту растрачиваешь столь ценный ресурс, как твоя магия жизни, только на то, чтобы удовлетворить твою прихоть быть героем? Похвалил и задавил одновременно, пробормотал снизу брой. Господин Бодонов, я вскинул голову, я не собираюсь никому отказывать. «Ну и решиться на столь ответственную должность пока не могу». «Так никто тебе сейчас и не предлагает». Усмехнулся он, а потом поджал губы. «С другой стороны, да, подобное предложение тебе поступило уже от двух человек. Что ж, здесь ты прав. Собственно, как и я с Себастином. На данный момент ты являешься лучшим претендентом на роль нового директора Академии Истиных. Но если Какара хочет взять тебя, словно красивую игрушку из-за твоей особенной стихии...» то я вижу в тебе потенциал руководителя и воина, а магия жизни лишь отличный придаток ко всему этому. И снова похвалил, а вновь подал голос Брай. Но опять же, продолжал директор с хитрой улыбкой, никто тебя не гонит. Я пока что не собираюсь уходить на покой, каким бы он ни был. К тому же протянул ко мне руки. Можешь сам убедиться. Темная часть лишних пока еще не решилась меня захватить. Я хмыкнул, глядя на него, и благодарно кивнул. «Спасибо, что не давите, а должен был. Я лишь пожал плечами». «Вот и я не знаю». Пробромотал, и он повернулся к стене. Проведя по ней двумя пальцами, легонько стукнул костяшками. В тот же миг на гладкой поверхности появились пылающие линии, очерчивающие ровный прямоугольник. «Да у него здесь сейф!» Поражённо воскликнул Айка. «Да, я догадался. И ничего удивительного в этом нет. Ну тебе зануда. Повторяешь за Брайем? И не стыдно?» «Ой, всё!» Призрак взвелась к потолку, обиженно надув губки. Но когда Годунов повернулся к нам, то моя призрачная подруга не смогла сдержать восхищённый вздох. Признаюсь, в тот момент я тоже был слегка поражён увиденному. Ведь директор достал из потайного уголка тот самый меч, который украл Семён Васильченко, он же Чупакабра. «Меч древних», – пробормотал я, завороженно глядя на блестящий артефакт. «Верно, Матвей», – кивнул Годунов, «Довольный произведённым эффектом. Он самый. Но как же...» Я поднял на него взгляд. «Он ведь должен находиться в Музее Истиных. Откуда был украден?» «Должен. Не стал спорить директор. Но, скажем так, иногда я бываю слишком убедительным. Поэтому мне разрешили пока что подержать его у себя». Послышался приглушённый хлопок, от которого я вздрогнул. Метнув взгляд за спину собеседника, увидел, что это захлопнулась дверца сейфа. И теперь позади Годунова вновь возбуждалась гладкая стена без единой трещинки. Признаюсь, Матвей, произнес директор, я хотел использовать его для поимки крысы в нашей академии. Настоящие или то, что выпустила коврижина из подземелия? О, поверь, это и есть самая настоящая крыса. Снова смеchnулся Годунов, но у меня ничего не вышло. Чупакабра. Он заметил моё недовольное выражение и тут же поправился. «Васильченко мог с его помощью заметать магические следы. Я думал, что смогу их, наоборот, находить. Но нет, даже у меня не хватило на это сил и опыта. А вы уверены, что это вообще сработает?» «Не знаю», — признался директор и протянул меч мне. «Держи, Волков. Теперь он твой». «Что?» Я вздрогнул, но всё же осторожно взял артефакт. «Но, господин Гудунов, зачем?» «Всё просто», — улыбнулся он. Есть вероятность, что благодаря твоему уникальному дару ты сможешь отослать того самого монстра, что похитил твою сестру. Я не могу этого гарантировать. Но даже если ничего и не получится, то я был бы более спокоен, зная, что с такой мощной оружием в твоих руках, так как уверен, что тот варивной фазжолает с тобой встретиться. Было ли тебе больно? Тебе понравился? Вот сейчас прозвучало как-то по. Брайан не успел закончить фразу, так как я слегка пнул пса. Тут недовольно фыркнул, но промолчал. Благодарю вас, господин Гудинов. Я почтительно поклонился. Надеюсь, артефакт поможет мне разыскать Аню. Я тоже, Матвей. Добродушно улыбнулся он и слегка поклонился в ответ. Ну, что мне надо сделать? Я ведь никогда не был следопытам. Да и в академии мы не проходим тем, связанным с подобными артефактами. Да, мой промах, молчал директор. Наверное, стоит уделить этому внимание. Но скажу прямо, Матвей. Он тяжело вздохнул. Я не имею ни малейшего понятия. Думаю, что артефакт сам подскажет мне, что делать. Но нет, я ничего не слышал и не чувствовал. Возможно, в руках у такого мага, как ты, что-то да изменится. Вот как, пробормотал я, завороженно глядя на меч. Что ж, я сделаю все, что в моих силах, дабы пробудить его. Буду этому только рад. Гудонов присел в кресло. А теперь можешь идти. «Но в конце у меня будет к тебе небольшая просьба». «Да, господин Годунов». «Никому ни слова о нашем сегодняшнем разговоре». «И о мече, конечно же, тоже». «Да», – кивнул я и вновь посмотрел на артефакт. «Только как спрятать такое габаритное?» Но я не договорил, так как в этот момент артефакт, будто прочитав мои мысли, начал стремительно складываться, словно бумажный. Сперва лезвие, потом гарда – И буквально через пару секунд у меня на ладони лежал небольшой антрацитовый куб, переливающийся всеми цветами радуги. Вот так, хмыкнул довольный Гудонов. В таком виде он также самостоятельно скрывает и свою магию. А теперь можешь идти. Еще раз благодарю вас. Я снова поклонился. За такой щедрый подарок можно побыть и через червежливому. Как только я вернусь, то помогу вам с крысы. Не стоит, отмахнулся директор. Если бы это было возможно. «Я бы давно тебя об этом попросил». «Но, увы, след уже исчез. Даже мне не под силу его уловить». «Сожалею. Все в порядке, Матвей», — кивнул он. «Я разберусь и с этой проблемой». «Вот это крутой презент!» — радостно воскликнул Брай, семенивший рядом, когда мы вошли в мою комнату. Всю дорогу до этого он послушно молчал, хотя я отчетливо понимал, что псу так и хочется высказаться. «Не спорю», — сказал я, кладя куб на стол. «Но что мне с ним делать?» Гудунов и сам не понимает, как с ним работать. «На месте разберёмся», – задорно произнёс Брай, усевшись из стены на своё привычное место. В его лапе внезапно появилась небольшая рюмка с янтарным напитком. «Чёртов ты фокусник», – усмехнулся я, но на этот раз отбирать у него ничего не стал. «Ловкость рук, точнее лап, и никакого мошенничества», – мыкнул в ответ Брай и тут же залпом осушил её. «Ох, хорошо, но плохо», – недовольно скривила сяйка, – «Не пёс, а алкаш проклятый!» «Ну вот не начинай опять!» Пробромотал он и перевёл взгляд на меня. «Так вот, Матвейка, ты мне лучше ответь, почему Годунов сразу тебе не подарил такую штуковину? Топ по горячим следам! Он же сам говорил, что крысу не поймать из-за того, что след испарился!» «Говорил», — согласился я, присев на кровать. «Но ничего конкретного тебе ответить не могу. Возможно, из-за того, что не хотел расставаться с артефактом и раздумывал, стоит ли его доверить мне». Или же занимался как раз таки крысой, и меч был нужен и ему самому. А ты теперь всех будешь подозревать? Только тех, кого надо, пробормотал Брей, взмахнув нойф наполненной рюмкой. И пока что твой директор самый подозрительный. Я чего же? удивился я. Он разрешил вам Сайка остаться в академии. Он говорит людям и истинным. Чем он плох? Что ты учуил? Том ты -то и делал, Матвейка, как-то сканфануженно произнес Сон. Что ничего.